Мекфор называет его «плантин», мочало или волокна, цвета, э, как бы назвать его, до светло светломочального доставляют изнутри острова в тюках и идут прежде всего в расческу.